Трудное решение. Красноф ушёл с работы пораньше. Он записался на приём к президенту. Визит был согласован на 6 вечера. Теперь в его распоряжении было почти 5 часов, и Леонид Михайлович совершенно не знал, чем себя занять. Его снова атаковали головные боли. Он выпил таблетки и прилёг на диван. мысли о дочери с внучкой сводили мужчину с ума, он не мог думать ни о чём другом. В какой-то момент Краснов с изумлением открыл для себя, что морально уже готов на все требования похитителей, даже на самые дикие и совершенно несбыточные. После обеда погода резко испортилась. День казался Леониду Михайловичу бесконечным. Он был похож на какую-то густую, клейкую массу, потихоньку вытекающую из трещины в небе бака. Краснов лежал на смятом пледе и неведяще глядел в потолок. В голову ему неожиданно закралась ужасная мысль, рассекающая мозг как ланцет. А если Оля и Ариша уже мертвы? Его дёрнуло, как если бы по телу прошёл ток. Перестань Не городи ерунды. Никто не пойдёт на убийство родственников председателя Верховного суда, уговаривал он себя. В окна забарабанил дождь. Краснов сел на кровати, краем одеяла вытер лицо, влажное от пота. Нужно было послушать Прокопенко и немедленно сообщить в полицию, подумал он и посмотрел на часы. Когда же они позвонят? Тот человек, который сообщил мне о захвате дочери с внучкой, предупредил меня о том, что сам выйдет на связь со мной. Леонид Михайлович ждал, вздрагивал и покрывался ледяным потом от малейшего шороха, то и дело бросая взгляд, наполненный страхом, на телефон. Он спустил ноги с кровати, тяжело вздохнул и подумал о том, что же сейчас делают Ольга с внучкой. Где они? Не причинят ли им зла? У него возникло ощущение, что его сердце сдавила чья-то беспощадная, костлявая рука. Крепкий кофе, решил Краснов, выискивая ступнями тапочки. Вот что я сейчас сделаю. Он не успел и шага ступить, как наконец-то зазвонил телефон. Леонид Михайлович облизнул пересохшие губы, он наклонился, и увидел, что номер абонента не определился. Это скорее всего означало, что вызов шёл от них, тех самых похитителей. Алло, произнёс он хрипловатым голосом. Добрый день, Леонид Михайлович. Этот голос напоминал скрежет вилки по стеклу. Я всё сделал. Когда вы вернёте моих родных? спросил Краснов. Он прилагал громадные усилия к тому, чтобы голос его звучал спокойно и уверенно. Вы написали заявление об отставке, спросил похититель. Да, полагаю, слова председателя Верховного суда что-то значат. Несомненно. Вы уважаемый человек, Леонид Михайлович. Но я верю только себе. А вы это кто? Очень интересно происходит наше общение. когда я даже не знаю, с кем говорил, заметил Краснов. Если бы вы меня знали, то я не имел бы этого преимущества, невозмутимо отозвался собеседник о Краснова. Через несколько минут ко мне уже ломился бы спецназ, вызванный вами. Я ведь сказал, что выполню ваши условия. В полицию и спецслужбы не обращался, а заявление об отставке готово. поговорил Леонид Михайлович. Сегодня в 6:00 вечера она будет на столе у президента. Этого мало, уважаемый. Вы увидите своих родных только после того, как вступит в силу соответствующий указ президента. По телу Краснова пробежала крупная дрожь. Вы предлагаете мне прямо сейчас поехать в Кремль, процадил он. Вы имеете представление о том, Как происходит процедура отставки председателя Верховного суда? Расписать вам её по пунктам? Лянит Михайлович услышал лязгающий смех и непроизвольно подумал о ржавых гвоздях, гремящих в банке. Не нужно нервничать, заявил похититель. Я понимаю ваши чувства. Могу только уверить вас в том, что с вашими родными всё в порядке. В настоящее время Они сладко спят. Полагаю, вам прекрасно известно, что вы совершаете особо тяжкое преступление. Разумеется, я знаю, на какие риски иду. Хочу кое-что добавить, Леонид Михайлович. Информация о снятии ваших полномочий должна пройти не только по федеральным каналам российского телевидения. Я с нетерпением жду эту новость на всех лентах СМИ. Учитывая ваш статус и возможности, вам ничего не стоит разыграть небольшое представление, которое, по сути, будет являться инсценировкой вашей отставки. Я понятно изясняюсь. Вполне. Повторяю. Сегодня вечером я объявлю президенту о сложении с себя полномочий. Далее всё будет происходить в официальном режиме, который установлен законом, не в моих силах. менять регламент. Вместо ответа на эти слова Краснов слышал лишь мерное дыхание. "Вы на связи?" не выдержав, спросил он. "Какие у меня гарантии после того, как моё прошение будет подписано президентом? Всё зависит от того, как скоро это случится. Но последок, хочу сказать вам следующее, Леонид Михайлович. Надеюсь, вы не солгали, потому что в противном случае «Я верну вам дочь с внучкой в посылках, скажем, в шести или в восьми. Это уж как разыграется моя фантазия». Перед глазами Краснова пошли багровые круги в груди, а что-то сжалось, дыхание едва не остановилось. «Постойте», — прошептал он, но разговор уже прервался. Леонид Михайлович молча смотрел на погасший экран телефона. Я верну вам дочь с внучкой в посылках. Эти дикие слова вновь и вновь, как гвозди, вколачивались в помутнённое сознание несчастного мужчины. За окном прогрохотал гром, вспыхнула молния, рассекая мг listе московское небо пополам.